Глава 14. Купец Сойкин сложил пухлые руки перед собой, сцепив пальцы и выжидательно глядя на меня. А я смотрел на его ладони. Они были небольшими для мужчины таких габаритов и непривычными к физической работе. Ногти аккуратно подпилены, на коже ни шрамов, ни порезов, ни застарелых ожогов. Руки Сойкина совсем не были похожи на ладони Зельевара который много часов проводит возле жаровни или работает с опасными веществами. Но вот у основания указательных пальцев на обеих руках пролегли покрасневшие бороздки. Они могли появиться, если Сойкин недавно переносил какой-то тяжелый ящик с неудобными ручками. — Мой приказчик передал, что вы пришли по поводу старых алхимических лабораторий, которые принадлежат мне, — сказал Сойкин. — Совсем недавно его сиятельство граф Воронцов, ваш дедушка, хотел их выкупить. Поверьте, я был бы счастлив угореть Игорю Владимировичу, но, к сожалению, сей участок не продается. — Это почему же с интересом? — спросил я. — Видите ли у меня на него свои планы? — нетерпеливо сказал Сойкин. — Торговые дела. — Но вы говорили о каких-то зельях которые я тайком варю там. Поверьте, это не так. У меня совершенно законная торговля. Я покупаю зелье в проверенных лабораториях. Да, и своих мастеров нанимаю. — А зелья привозят к вам в деревянных ящиках, — поинтересовался я. — Да, — удивленно кивнул Сойкин. — Небольшие такие ящики с перегородками внутри. — А почему вы интересуетесь? Вместо ответа я встал, Сокин тоже тяжело поднялся, с шумом отодвинув кресло. Разумеется, он не мог позволить себе сидеть, когда я стою. Это диктовали не только правила вежливости, но и преимущества моей принадлежности к аристократическому роду. Я удовлетворенно кивнул. На светлой рубашке Сокина я увидел грязное пятно, прямо на животе, который угрожающе нависал над ремнем брюк. Пятно было почти незаметным, поэтому купец и не позаботился о том, чтобы сменить рубашку. «А ящики должно быть довольно тяжелые, предположил я. «Трудно подниматься с ними по ступеньками, да еще и в темноте». «По каким ступенькам?» Сойкин, непонимающе, сдвинул светлые брови. «А вы садитесь, садитесь», — улыбнулся я. А сам подошел к окну. На конной раме между стеклами была надежно закреплена крепкая решетка, напоминавшая тюремную. Тягостное впечатление усугублялось тем, что окно кабинета выходило в тесный внутренний дворик. Я увидел грязно-желтые стены жилых корпусов, ржавую пожарную лестницу, выщербленную брусчатку двора и брандмауэр. А еще я мог хорошенько рассмотреть мобиль. Да, пожалуй, он мог бы оставить тот след в засохшей грязи. Значит, и в углублениях протектора осталась грязь. Сойкин снова тяжело опустился в кресло, достал из кармана большой платок и вытер им лоб. — Я не понимаю, зачем вы пришли, — неприязненно сказал он. — Объясните, пожалуйста, сделайте милость. Участок не продается. Я совершенно ясно сказал его сиятельству. Я с улыбкой повернулся к Сойкину. — Видите ли, я пришел вам оказать неоценимую услугу и, вполне возможно, спасти от каторги. Какой каторги! Ошарашено пробормотал Сойкин. Видите ли, магические существа, которых вы прячете в своей заброшенной лаборатории, работают на вас. Я так думаю, что они изготавливают для вас редкие зелья, такие, которые не под силу сварить обычному зельевару. Вы скрыли лабораторию в подвале здания, которое стоит чуть в стороне от остальных. Да еще и надежно спрятали в магическом пространстве которая незаметно для обычного человека. Эти зелья вы продаете особым клиентам, например, артисту Удашеву, который был здесь, прямо перед моим приходом. «Я не знаю никакого...» «Бросьте!» Жестко оборвал я вранье Сойкина. «Пожилая женщина с корзинкой. Это был актер Удашев. И он ваш постоянный покупатель». Многие артисты покупают у меня зелья, у меня лучшее производство. Вижу, Федор Ильич, вы не понимаете всей серьезности своего положения. Улыбнулся я. Магическими существами занимается не полиция, а тайная служба. Понимаю, что вы рассчитывали на то, что никто ничего не узнает. Вот не вышло. Теперь вам нужно думать о том, как бы избежать самого худшего. Взгляд Сойкина прыгнул к двери и в его глазах плескалось отчаяние. Но я опередил ход опрометчивого купца. Резко придвинул свое кресло вплотную к двери и уселся на него. «Не стоит звать хвата. Это вам ничем не поможет. Я могу вызвать тайную службу в любой момент». «Что вы хотите?» — спросил Сойкин, ненавидяще глядя на меня. «Правду, Федор Ильич, правду». «Что это за магические существа? Откуда они взялись? Какие зелья делают для вас? Кому вы продаете зелья? От вашей искренности зависит, кем вы будете на суде свидетелем или главным обвиняемым. Кроме того, своей честностью вы сможете спасти жизнь человека. И будьте уверены, это вам зачтется». «Значит, тайная служба еще ничего не знает». Сойкин впился в меня взглядом. «Хотите денег, господин тайновидец? Я не поскуплюсь. Мне нужен всего один день, только один день отсрочки. То есть вы собираетесь уничтожить лабораторию?» «Понимающе кивнул я. Чувушь, Федор Ильич, чушь. Возможно, вы и мошенник. А возможно, просто запутались и теперь в отчаянии. Но вы точно не убийца. У вас есть деньги на хороших адвокатов». Так что если вы расскажете все чисто сердечно, сможете обделаться легким испугом. И начинайте уже прямо сейчас. Сойкин молчал, вцепившись руками в столешницу. Подозреваю, что он швырнул бы в меня этим столом, ну, если бы только мог. Время уходит, напомнил я. Когда вы окажетесь в управлении тайной службы, то выложите все. Хочу вам просто напомнить, что у них работают отличные менталисты. И они вывернут вашу память до самого донышка. Вывернут наизнанку. Но вот тогда на снисхождение можете не рассчитывать. Я... я не знаю, откуда они взялись. Хрипло начал Сойкин. Я, я весной поехал осматривать лаборатории и собирался их перестроить а там спустился в подвал и как будто бы уснул. Я облегченно выдохнул. Купец заговорил, это замечательно. Ну, теперь он выложит мне все. Как будто... А на самом деле? Ну, ну я не знаю, не знаю, честное слово. Я думал, что мне все это снится. Я оказался в алхимической лаборатории, и меня обступили очень странные существа, похожие на людей, но не люди. «Кажется, светящиеся силуэты. Вот лиц я не видел. Они были в плащах, с глубокими капюшонами, и вслух не говорили. То есть они общались с вами мысленно. Да, да, да. И чего же они хотели?» а они сказали, что им нужна моя помощь. Они искали какого-то странного зверя, называли его огненным скакуном. Это существо из легенд их мира». «Немного говорили об этом, но я мало что понял. А зачем же вы им-то понадобились?» «Чтобы найти этого зверя», — горько скривился Сойкин. «Они открыли проход в наш мир прямо внутри моей лаборатории, но не могли пройти в него полностью. Ой, не спрашивайте меня, почему, я ничего не понимаю в этом. Я вообще не маг. Я купец». «И как вы должны были найти этого огненного скакуна?» — удивился я. «Ну вот с помощью магии, будь она проклята!» — выкрикнул Сойкин. «Они так и сказали, что магия сама приведет меня туда, куда нужно. Мне и делать ничего не придется». «Что ж, интересный способ!» — усмехнулся я. «А что с зельями?» «А это их плата, за мою помощь. Они сами предложили, когда узнали, что я торгую алхимией. Самые обычные зелья, только качество лучше». Наши зельевары таких делать не могут. Запрет на магию не позволяет. А вот это уже ложь. Купец оправился от первого потрясения и начал юлить, не договаривать. Я покачал головой. Федор Ильич, ну не нужно лгать. Помните про менталистов. Вы в любом случае расскажете все. Но вот впечатление о себе очень здорово подпортите. «Так почему же вы решили, что эти существа могут делать для вас зелья?» «Потому что они дали мне у -у уникальное зелье», — прошипел Сойкин. «Я должен был напоить им огненного скакуна, если бы отыскал этого проклятого зверя». «Зачем?» «Они сказали, что это зелье вернет огненному скакуну его истинный облик. Называли его зельем сущности». «Что это значит?» — нахмурился я. «Да откуда ж я знаю-то?» Снова выкрикнул Сойкин. «Кажись, зелья сущности снимают любые магические чары с любого существа. Но вы ж не думаете, что где-то по нашему миру бегает магическая огненная лошадь. Эту животину давно бы поймали!» «Эти существа показывали вам изображение огненного скакуна?» Требовательно спросил я. «Да», — признался Сойкин. «Они заставили меня увидеть его в своем воображении». «И где это зелье?» покажите мне его я хотел взять флакон в руки вдруг удастся почувствовать магию при помощи которой изготовлено зелье но сокин отвел взгляд в сторону так где оно Спро... повторил я я я продал его удашеву. вы что сошли с ума ледяным тоном осведомился я решили обмануть магов из другого мира или врете мне сейчас Ну почему обмануть? – пробормотал Сойкин. Они не ставили мне никаких условий, сказали, что магия сама сделает все, что нужно, я буду только проводником. Но тогда рассказывайте про Удашева, потребовал я, когда и как вы с ним познакомились. А Алексей Георгиевич давно покупает у меня зелье превращения. Ну он же артист, а у меня очень хорошие зелья. Все артисты их берут. И как-то Удашев спросил: а не могу ли я сделать зелье понадежнее? так, чтобы долго действовала И вы сделали. Взгляд Сойкин набегал по сторонам, и я никак не мог его поймать. — Удашев хорошо платил, — пробормотал он. Ну, — Ну ну что здесь такого? Там и нарушение-то пустяковое. Ну не сажают в тюрьму за такое. А потом появились эти, и я спросил, могут ли они делать такие зелья. Они просто вручили мне целый ящик. «И когда ж это было?» «Ну, говорю же, весной, в конце марта. Я лабораторию осматривать ехал, а они там». «Ну, надо же! Неизвестные магические существа обитали у меня под боком уже три месяца. Варили свои удивительные зелья, искали легендарного зверя из другого мира. А я только сейчас узнаю про их существование». «А зачем у Дашеву потребовалось зелье сущности?» — спросил я. — Ну, он не говорил. — Вот тут вы опять врете, — поморщился я. — Вы же сами предложили ему зелье. Значит, знали, для чего оно нужно. — Ладно, ладно, я знал. Удашев пришел ко мне, он был расстроен. Сказал, что в театре под него копают. Отдали роль какому-то молодому выскочке. Вы знаете, что такое зеркальное зелье? — Прекрасно знаю. Оно снимает эффект от зелья превращения, — кивнул я. — Вот именно, — закивал Сойкин. И вот Удашев и, и спросил, а не могу ли я сделать что-то похожее, только более действенное? Он хотел тайком угасить того артиста, чтобы на него больше не действовали зелья превращения. И тогда бы Удашев получил роль обратно. — И вы отдали ему зелье сущности? — Продал. — поправил меня Сойкин. Купец снова лгал. Он не протал бы уникальное зелье, да и откуда у Удашева столько денег? Скорее всего, в качестве платы артист оказал Сойкину какую-то важную услугу. Но вот с этим пускай разбирается Никита Михайлович Зотов. И чем быстрее, тем лучше. Я откинулся на спинку кресла и послал зов начальнику тайной службы. «Добрый день, Никит Михайлович! Это Александр Ванцов». «Вы магазин купца Сойкина на стеклянном рынке знаете?» «Сойкин?» Привычным холодным тоном переспросил Зотов. «Это тот, что торгует зельями?» «Именно так. Приезжайте-ка сюда и поскорее. Купец замешан в деле, которое напрямую касается тайной службы. А именно от его зелья пострадал Спиридон Ковшин». «Ой, чую! Раскопали вы что-то интересное, господин тайновидец? — усмехнулся Зотов и, как всегда, действовали в одиночку. — Ну, так получилось, — коротко ответил я. Зотов был не менее краток. — Еду. Я посмотрел на Сойкина. «Вы со — Вы сообщили в тайную службу? — еле шевеля губами спросил купец. Его объемистый подбородок слегка дрожал. «Разумеется — Разумеется, — усмехнулся я. — И от души совести. Советую вам рассказать им всю правду, ничего не утаивая. Поймите, это полностью в ваших же интересах». Сойкин со свистом втянул в себя воздух. Похоже, толстяка мучила астма. Но вот купец меня уже не интересовал. Куда интереснее были магические существа, прятавшиеся в подвале заброшенной лаборатории. Как бы мне с ними пообщаться?» А еще я не мог понять, что же случилось со Спиридоном Ковшиным. До разговора с купцом я был уверен, что Удашев напоил Ковшина каким-то особенно сильным зельем превращения. Посему Спиридон и превратился в ящера. Но все оказалось совсем не так. Ковшин выпил зелье, которое проявляет настоящую сущность. А что сие значит? А это значит, что Ковшин на самом деле не человек, а чудовище. Чешуйчатая зверюга с зубастой пастью. Это было невероятно, но объясняло абсолютно все. Даже пустые флаконы от зелий превращения, которые были разбросаны возле ковшина, когда мы его нашли. Он отчаянно пытался превратиться обратно в человека, и это ему почти удалось, но лишь временно. Эффект зелья сущности оказался сильнее. А прямо сейчас неизвестное чудовище, которое только прикидывалось человеком, Лежит в одной из палат госпиталя, и возле него охраны даже нет. Как только я это сообразил, сразу же послал зов целителю Макарву. «Антон Григорьевич, это Воронцов. Скажите, что там с Ковшиным?» «Никаких видимых изменений, Александр Васильевич. Он по-прежнему без сознания. При помощи магии я поддерживаю его в этом состоянии». Мягкий голос целителя немного успокоил меня. «Он точно не очнется сам?» «Нет-нет, а почему вы спрашиваете?» «Я решил сразу сказать Макарову все. Начальник тайной службы вряд ли одобрит это, но безопасность людей важнее». «Я полагаю, что Ковшин не человек, Антон Григорьевич. Чудовище, в которое стремится превратиться его организм, это и есть настоящий Ковшин. А человеческий облик был только маской». «Вот никогда такого не слышал», — изумился Макаров. «Вы уверены в том?» Не уверен, вздохнул я, и постараюсь узнать как можно больше. Но вот рисковать нельзя. Посему переведите ковшина в самую надежную палату, которая у вас есть, и заприте на замок. Ну, а я постараюсь организовать охрану. Все понял, Александр Васильевич. За окном кабинета Сойкина послышался треск двигателя. Упавший духом купец вздрогнул и повернул голову. Я подошел к окну и успел увидеть мобиль, который спешно выезжал из двора. — Похоже, что ваши помощнички решили сбежать, Федор Ильич, — сказал я Сойкину. — Надеюсь, это не вы им приказали? Нет, — Нет-нет, что вы. — Наверное, Хват подслушал, о чем мы говорили. — А что, у вас в кабинете тонкие стены? — усмехнулся я. — Хотя у приказчика хватило бы ума подслушать разговор под окном. Я не думал, что Хват помчится уничтожать заброшенную лабораторию. Скорее постарается спрятаться и сидеть тихо, как мышь под веником. Но на всякий случай прислал зов Миша Кожемяка. Сообщил ему номер мобиля и кратко ввел в курс дела и описал внешность приказчика. Заодно попросил отправить в наш госпиталь двух полицейских и представить их к палате Ковшина. — Сделаю, — к моему удивлению ответил Миша. — И Прутникова уговоришь, — удивился я. — А он сегодня взял выходной. У него, у его тещи-то, именины. «Надо же, какое везение!» — рассмеялся я. «Получается, ты сегодня сам себе начальник?» «Ну, ты знаешь, есть еще господин полицмейстер», — серьезно ответил Миша. «Но думаю, что ему сообщать не обязательно. У него и так полно важных дел. А вот это правильно одобрил я. В общем, зарабатывай отличия по службе, пока есть возможность». Я снова посмотрел на Сойкина. Что-то купец совсем подростки в ожидании неминуемой кары за свои прегрешения. — А скажите-ка, Федор Ильич, магическими специями вы торгуете? — спросил я, чтобы отвлечь его от горьких мыслей. «Чего — Чего? Сойкин удивленно уставился на меня. — Нет, какие теперь специи? — А жаль. — Жаль, вздохнул я. Один мой знакомый повар дал бы за них хорошие деньги. Наконец в коридоре послышался уверенный голос начальника тайной службы. Никита Михайлович что-то спрашивал у продавщицы. А еще через мгновение он уверенно постучал в дверь кабинета. «Господин тайновидец, вы здесь?» Купец Сойкин втянул голову в плечи и задышал часто со свистом. Я поднялся, отодвинул кресло и открыл дверь. «Прошу вас, Никита Михайлович». Из-за спины Зотова выглядывала удивленная и немного испуганная продавщица. Я кивнул ей, давая понять, что не забыл о ее просьбе. — Подождите меня, я скоро освобожусь, и мы с вами поговорим.